Глава шестая. Регина. Можно утверждать однозначно. Кавалер мне понравился с первого взгляда. Шатен с приличной фигурой и очень добродушным лицом. А уж восторженный взгляд серых глаз, которым он обижал мою откровенно приоткрытую в этом платье фигуру, только добавил ему очков. Вспомнился острый взгляд Кузьмина. В сравнении с ним глаза Дениса привлекали теплом, открытостью и дружелюбием. Нет, рядом с таким мужчиной маски не нужны. Можно смело быть собой и получать от этого удовольствие». Осознав, что вечер ожидается вовсе неплохой, с радостным облегчением протянула подошедшие Наде бутылку вина, которую так и прижимала к себе. «Не знаю, как насчет большего, но подружиться с Денисом точно сумеем». Мы это как-то сразу оба поняли, быстро перешагнув стадию смущенного отчуждения и решив общаться легко и естественно. Собеседником мой кавалер оказался тоже отличным. Давно я так не шутила и не смеялась действительно остроумным шуткам. Мы вчетвером, сопровождая ужин приятной беседой, прекрасно проводили время, когда возникла тема гипноза. «Как-никак среди нас присутствовал специалист!» «Нет-нет!» Уже весьма весело, помахивая ладонью, категорично сообщила я Денису. «Не верю я в это. Ну вот никак. Если сам себе это не внушишь, никакой гипноз тебя не возьмет. Да никогда и никто не сможет каким-то счетом с десяти до одного или болтающимся кулончиком меня усыпить. Никогда. Я же понимаю, что на меня это не подействует. Я невнушаема, значит, невозможно». Реген. «Не только усыпить. Можно заставить тебя сделать все, что угодно, пока ты находишься под действием гипнотического транса. И внушаемость тут совершенно ни при чем. Головной мозг у нас устроен одинаково, так что гипнозу поддаются все. Главное, чтобы специалист в это состояние погружал, а не умеха доморощенный. Настоящий профессионал даже без счета обойдется». Энергично замотав головой так, что волосы рассыпались по плечам, а одна половина калифа опасно сдвинулась с груди, я с негодованием воспротивилась. «Меня не возьмет!» «Денис, усыпи-ка ее и заставь нам в страшных грехах покаяться!» Шутку предложил Гриша, от души веселящейся над нашим спором. «А мы все на визуализатор зафиксируем и реди потом покажем!» «Не-не, бесполезно!» Я снисходительно взмахнула рукой. «Меня не возьмет!» «Идем!» Денис, решительно встав со стула, протянул мне руку. «Сейчас сама убедишься в том, что не права!» Так мы и оказались вчетвером в спальне, где меня, поставив спиной к широкой кровати и не обращая внимания на мой ироничный оскал, серьезно предупредили. «Ты сама сомневалась, так что потом не отрица этого!» «А меня...» Только на ехидный, полный сомнений хмык хватило. Хорошо. Окончательно решился Денис. Закрой глаза, расслабься и слушай. Представь шум ветра, вслушайся в его гул, погрузись в его движение. Я все честно так и сделала, старательно представляя себе ветер, не заметила, когда перестала слышать монотонный голос Дениса. «Просыпайся!» Настойчиво и как-то узнаваемо, вот только не пойму, кто это. «Регина, ты меня слышишь?» Снова зовет. Открыла глаза и увидела нависшее над собой лицо мужчины с серыми, обеспокоенными глазами. «Денис! Ой, он же меня загипнотизировать собирался! Значит, получилось?» Я рывком села, оглядываясь вокруг, и в итоге вернулась вопросительным взглядом к новому знакомому. «Только не говори мне, что у тебя получилось. Где Гриша с Надей?» Денис как-то напряженно сглотнул и отвел взгляд в сторону. «Я их уйти попросил. Все же сеанс гипноза не относится к массовым зрелищам. Мало ли что, еще проболтаешься о том, какие они вредные. Потом перед друзьями неудобно будет. Но визуализатор был включен, так что не волнуйся, очевидец имеется». Глухо произнес он, не глядя на меня. Так получилось? Серьезно? Ты смог меня загипнотизировать? Перебив Дениса, схватила его за руку и возбужденно затрясла, пытаясь выяснить самое главное. Он снова повернулся ко мне, позволив столкнуться моему взгляду с его глазами, выражающими растерянность. К тебе когда-нибудь раньше гипноз применяли? Нет. Уверенно качнула головой в ответ, и тут... Вспомнила необычные, ромбовидные зрачки странных, даже гипнотически притягательных глаз Сверлянца, Поэтому уже менее уверенно добавила... а хотя... Не знаю. А что? — А ты с верлянцами никогда по принципиальным вопросам не пересекалась? — Продолжил допытываться Денис. — А я... Я вместо ответа подскочила с кровати и метнулась к визуализатору. Миг, и, активировав последнюю запись, принялась смотреть. Страшное подозрение не отпускало. Не зря же я совершенно не помню эту проклятую ночь. Вот я, послушная команде Дениса, плавно поднимаю и опускаю руки. Непроизвольно отметив, как при этом эффектно под лифом открытого платья обозначается грудь. Вынуждена была признать, гипнозу поддалась». А дальше Денис спросил. «Расскажи, чем выходные отличились?» «Клянусь тебе». Спешно вмешался в просмотр топчущийся рядом расстроенный парень. «Я ничего такого не имел в виду. Думал, скажешь, отсыпалась». Мое лицо на визуальном изображении претерпело разительные изменения, приобретая очевидные черты удовлетворения и радости. Один взгляд на мою физиономию позволял сделать однозначный... И неоспоримый вывод — счастливо-безумно. Практически сразу же раздался смех. Мой. Никогда в жизни так не смеялась. Живо, искренне, заразительно. Мне щекотно. Весело-весело проговорила я почти сразу. Убери руки. Это тебе жабры не мешают. А дальше... Я испугался даже. Прошептал Денис виновато. Совсем не ожидал, что столкнусь с внушением но я была полностью поглощена просмотром, наблюдая за тем, как я на записи, неожиданно рухнув на кровать, мучительно застонала. Руки взметнулись в голове, с усилием сжимая виски, а обеспокоенный Денис склонился надо мной. «Тут я и понял, что на тебя уже оказывали гипнотическое воздействие, и именно воспоминания о событиях прошлых выходных находятся под внушенным запретом. Причем, То особенно странно, вроде бы и гипноз, но техника воздействия непонятна, не выявляется. И я, поверь, специалист не из последних, поэтому и предположил, что тут иной характер влияния, прямое физиологическое воздействие, а подобными врожденными возможностями только верлянцы обладают. Поэтому и спрашиваю, ты с ними в эти выходные никак не пересекалась? Но сейчас все эти выводы были для меня второстепенны, потому что я осознала главный факт. Эту ночь из моей памяти стерли намеренно. А значит, там было что помнить. Судя по изображению, Денис, обеспокоенный моими очевидными муками, спешно будил меня, выводя из состояния гипноза, а я, получается, так и не вспомнила. Или мне сейчас эти воспоминания недоступны снова? Погоди. В упор, уставившись на мужчину, я постаралась разобраться в ситуации. «Так я вспомнила что-нибудь про выходные? Почему такая реакция? Я вспомнила, что мне было больно?» Денис несколько озадаченно потер рукой подбородок и, медленно выдохнув, пояснил. «Постарайся меня понять. Если для нас гипноз — это наука, это все же изучаемый процесс, это определенные алгоритмы действия, это техники воздействия на сознание — то у верлянцев, у них это естественный, врожденный навык. И влияют они им не на сознание напрямую, скорее глубже, на основополагающие процессы нервной системы и не пользуются при этом какой-то техникой. Они как-то изначально на это способны. Нам неизвестно, ресурс ли это их разума, или существует какой-то орган или прочая физиологическая особенность, позволяющая им так легко подвергать нас гипнозу, Но в твоем случае наблюдается именно такой внушенный запрет на воспоминания. И мне его не обойти. А все это было пугающе и непонятно. А что до стонов, то нет. Они не означают, что ты вспомнила что-то болезненное. Просто тот, кто внушил тебе этот запрет, предпринял меры для того, чтобы ты не могла его взломать. Проще говоря, при подобной попытке ты будешь испытывать сильную боль. Но насчет воспоминаний... Я не уверен. Но в ситуации, когда сознание оказывается под влиянием двух разнонаправленных воздействий, пусть мое и значительно слабее, но однозначно предсказать итог нельзя. Все это очень индивидуально и зависит от особенностей твоей нервной системы, твоего сознания, да и от ситуации. Тут, возможно, все... Ты резко можешь вспомнить все полностью под влиянием какого-то стресса. Могут всплывать бессвязные обрывки воспоминаний. А, возможно, ты не вспомнишь этого никогда. Если, конечно, тот, кто заблокировал эти воспоминания, не ликвидирует свой блок. «Нет уж. От всей души надеюсь, что верлянца я никогда в жизни больше не увижу. Но я не... Как бы объяснить? Я ведь не начну неожиданно делать что-то несвойственное мне». Не совсем понимая, как выразить собственные опасения, уточнила у Дениса. Ведь с какой-то целью Верлянец заблокировал мои воспоминания. «В смысле, не начнешь ли ты кидаться на прохожих, послушная чужой воле?» Усмехнулся Денис. «Нет, не переживай. Единственной целью гипнотического воздействия, оказанного на тебя, является блокирование твоей памяти, причем ее локального периода». «Что ж, уже легче». С этим, по крайней мере, можно жить без опасений. Но Денис, вырывая меня из пучины непонимания и сомнений, осторожно взял мою ладошку в свои руки и несколько смущенно уточнил. «Я понимаю, что мы слишком мало знакомы, чтобы я имел право как-то вмешиваться в твою жизнь. Хотя, не скрою, с фактом открытого воздействия со стороны инопланетян сталкиваюсь впервые, поэтому любопытство относительно его причины распирает». «Но если позволишь, дам совет. Ты не обязана к нему прислушиваться, просто меня тревожит твой случай. Не мое дело, зачем и как ты связана с верлянцами, но будь осторожнее. Старайся не допускать повторения такого воздействия». «Почему? Не то чтобы я планировала еще один подвиг выходного дня. Нет, я четко решила, что никогда больше добровольно ни к одному верлянцу близко не подойду». Но было непонятно, что в данном случае тревожило Дениса. «Они же не опасны. Они ведь помогают нам, так?» «Ты еще спроси, хорошие ли они?» Несколько угрюмо усмехнулся парень. «Честно скажу, не знаю. У нас ведь любая информация строго дозируется. Ты, как никто другой, это знаешь. Но просто исходя из логики, ты никогда не задумывалась, чем мы расплачиваемся за воду?» У нас нет ничего, никаких ресурсов или возможности добыть их. А воды они на землю транспортируют огромное количество. Мы полностью зависимы от их поставок. Возможно, они считают себя обязанными помогать соседям по вселенной. Но только ли на подобном великодушии строится наше взаимодействие? Меня просто поразил вопрос Дениса. Я никогда не думала об этом раньше. Вода и верлянцы воспринимались как данность – Как основная составляющая нашего существования. Но действительно, чем могло лишенное всего человечества возместить подобную помощь? И, кстати, если уж ты с ними контактируешь, ты знаешь, что у их раз иное взаимоотношение между полами. Так что, когда соберешься кому-то из верлянцев лишний раз улыбнуться, помни об этом. Это замечание сопровождалось вопросительным взглядом в мою сторону. Ему явно любопытно узнать о моих верлианских связях». Пожав плечами, сделала вид, что не заметила намека и ответила. «Только что-то общеизвестное, что у них вроде как госзаказ на размножение. И они по принципу «на первый-второй рассчитайся» к нему приступают в случае надобности. То есть там ничего личного. Вроде как месяц икс наступил, всем размножаться, а потом опять все свободны. Так? «Да кто ж знает». Это могут быть и слухи, или официально насаждаемая позиция нашего руководства. А так, я только слышал однажды от клиентки, что совсем у них все иначе. Нет деления на определенные пары и понятия «постоянный союз». Плюс какая-то форма матриархата, кажется. К нам же только их мужчины прилетают. Да и то из этих, из высших, которые могут планету покидать. И они не очень-то идут на контакт, а их женщин... «Вообще кто-нибудь видел? Ты, как историк, знаешь подобные примеры?» Задумавшись, качнула отрицательно головой. Но верлянцев и так мало землю посещает. Фактически посольство и команды транспортирующих лед звездолетов. Да и те редко из своих кораблей выходят. Возможно, у них женщины в силу каких-то причин планету тоже не покидают. Поделилась мыслями. «Поэтому вдвойне интереснее». «При каких обстоятельствах ты смогла получить этот блок?» «Скорее сам себе», – задал вопрос парень. Я только мысленно вздохнула. Рассказать о случившемся в субботу я была не в силах, слишком стыдно. «Ребята, у вас все в порядке?» Вопрос сопровождался осторожным стуком в дверь. «Мы же в гостях!» Удивленно переглянувшись, поняли, что оба совершенно выпали из реальности, погрузившись в разговор и забыв о времени. «Все хорошо, мы уже идем», – выкрикнул в ответ Денис почти тут же. Я, быстро выбрав нужную функцию, стерла последнюю запись на визуализаторе. Поправив волосы, собралась выйти из спальни к обеспокоенным друзьям, но Денис задержал. Осторожно обхватив мои обнаженные плечи своими ладонями, всматриваясь в меня серьезным взглядом, тихонько спросил. «Регина, я бы очень хотел встретиться с вами вновь. Это возможно». «И если да, то обменяться контактами». Словно невзначай подушечки его больших пальцев легонько погладили кожу моих плеч, вызвав очень приятные ощущения. «Да и сама просьба. желание встретиться вновь были очень приятны, льстили, рождали в душе необычайный подъем и ликование. Тем более, что мне Денис тоже понравился. Очень-очень». Поэтому я смущенно кивнула в знак согласия и тихонько прошептала свой связующий сигнал. Он довольно кивнул и пообещал... «Я запомнил. Со звонком тянуть не буду». И мы, объединенные общей тайной, уверенно направились к ожидающим нас Грише и Наде.